Глава 15 Жуки атаковали неизвестный город хаотично. Сначала они уничтожили все точки сопротивления, быстро сожрали людей на улицах и в самых шумных убежищах, и затем двинулись дальше, оставив здесь что-то вроде гарнизона. После захвата планеты их число сократилось до минимума, но они все же были. Я заранее услышал клацающие по асфальту шаги и слабые шипение и укрылся в ближайшем подвале, пережидая проход патруля. Он состоял из нескольких гончих под предводительством продвинутого арахнида и большого жука с плоской спиной, на которой разместились сигнальные личинки. Задумка была простой. Небольшая группа вряд ли уничтожит нарушителей, зато подаст сигнал тревоги, и сюда стекутся все жуки с округи. Собственно, такая же толпа сейчас искала нас в верхней части каньона. Дождавшись, пока патруль скроется за поворотом, я аккуратно выбрался и пошел в противоположную сторону к следующему возможному убежищу. Иногда жуки пускали по два или три патруля подряд, но здесь явно был иной случай. Поднятая нами волна тревоги не дошла до сонного болота, в который превратились руины города, и это давало мне шанс. Следующее хранилище в подвале офицерского дома оказалось полностью опустошенным, даже в тайниках по нулям. Неподалеку находился перекресток с крупным магазином, в котором тоже было убежище, но жуки обычно не пропускали их и любили устраивать там гнезда. Я наблюдал за ним из окна почти полчаса и, не заметив никакой активности, медленно обошел по кругу, тщательно прислушиваясь. «Ничего». Возможно, я проявлял излишнюю осторожность с учетом маскировочной мази, но она блокировала мой запах, а не глушила шаги или делала невидимым. Балтамор многому меня научил, например, что жуки могли скрываться буквально где угодно. Одна раздавленная личинка поднимет тревогу по всей округе. Разведка не подвела. В магазине действительно не было гнезда. Из стеллажей соорудили паршивые баррикады, почти все полки опустошены, А что не забрали, то сгнило. Выжившие явно прожили здесь не один месяц. Оставалась надежда на тайники, и я спустился к убежищу в подвале, наткнувшись на закрытую бронированную дверь с отрубившимся кодовым замком. Неудивительно. Федерация приняла решение не сражаться за планету и не устанавливала в убежищах практически вечные генераторы и гигантские запасы провизии и боеприпасов, оставив самый необходимый минимум. Вот будь здесь башня Легиона. При мне больше не было костюма с синтетическими мышцами. Пришлось импровизировать. Ломать или двигать бронированную дверь весом в несколько тонн — так себе затея. Потому я быстро подключил кодовую панель напрямую к биореактору и восстановил питание. Выданный нам чрезвычайный код доступа, действительный только для Викаруса, сработал как часы. Обожаю стандартизацию. Дверь в форме шестерни отодвинулась и бесшумно ушла в сторону, открывая нерадостное зрелище. Прямо перед входом лежали скелеты, и чем дальше я заходил в убежище, тем больше их становилось. В главном зале насчитал не меньше полусотни, все с простреленными черепами или ребрами. Быстро проверив склад, подтвердил теорию. У выживших закончилась еда. Одежды тоже не осталось, но я уверен, что в основном здесь находились гражданские. Они решили не выбираться из давно захваченного города в неизвестность и предпочли безболезненную смерть пожиранию заживо. И я не осуждал их. С таким оружием и подготовкой шансы на выживание снаружи равнялись нулю. Я не спешил уходить. Убежище было большим, рассчитанным на выживание минимум 500 человек в течение двух месяцев. Должно же что-то остаться. Склад давно выгребли без меня, и потому я переключился на менее очевидные места. Кроватные ниши, трубы, остатки старой мебели, арсенал и кабинет коменданта. Все трофеи сваливал в центре расчищенного от костей участка, следуя простому правилу. Сначала сбор, потом анализ. Дважды все обыскав, я присел над горой ржавого хлама. У скрывающихся здесь людей хватало своего оружия. Первым на глаза попался неплохой семизарядный пистолет крупного калибра и несколько коробок с патронами. Он хорошо справлялся с личинками и гончими, а если попасть из него в нужное место, можно и арахнида завалить. Вспомнив примерное состояние нашего арсенала, я оставил его на месте, забрав боеприпасы. Такое оружие можно применять лишь в отчаянной ситуации слишком шумные и малоэффективные. Другие стволы, в основном пистолеты, несколько слабых дробовиков и штурмовых винтовок я тоже не трогал, ограничившись подходящими для нас боеприпасами. «Мальта» и «Саранчит» будут в восторге. Главная ценность скрывалась в сейфе коменданта, который с удовольствием принял мой универсальный код. Проигнорировав несколько пачек наличных кредитов, Я вытащил завернутую в пластиковый пакет бумажку. Карту окрестностей с кучей пометок, в основном в самом городе. Другие лагеря выживших, обысканные и нетронутые убежища, обнаруженные логово жуков. Еще несколько меток находились в соседних городах или глубоко в лесу. Аванпосты, кочевые поселения и прочее. Получается, где-то здесь было радио, через которое комендант поддерживал связь с остальными группами выживших. Со временем большинство оказались перечеркнуты черными крестами, красных точек осталось меньше десяти. Жуки брали свое, даже не истребляя людей целенаправленно. Когда тебе нечего жрать, не нужен никакой рой. Второй ценной находкой оказался дневник коменданта, который он скрупулезно вел с самого вторжения. Судя по датам, они продержались почти три месяца пока количество жуков на улицах резко не возросло. Все поисковые отряды не вернулись, и, оставшись с кучей женщин, детей и стариков, он принял тяжелые решения. Было довольно печально наблюдать, как изначально оптимистичный тон менялся на все более мрачный, пока комендант полностью не потерял надежду на спасение. В последней записи он никого не винил, попрощавшись с женой и детьми, с которыми его разлучило вторжение. Я аккуратно закрыл дневник, перевязал его веревкой и спрятал в рюкзак. Сам не знаю, зачем. Вернулся к изучению карты. Все уцелевшие хранилища располагались рядом с жучиными логовами, собственно, потому их и не тронули, побоялись или не смогли. Ближайшая находилась в трех кварталах под уничтоженной точкой противовоздушной обороны. И я, не раздумывая, отправился туда. Велик шанс, что за столько времени там вообще не осталось жуков, а вот еда, медикаменты и боеприпасы только и ждут, чтобы их вытащили из металлических контейнеров. Ага, размечтался. Я услышал гончих раньше, чем увидел, и быстро забрался на крышу ближайшего дома, цепляясь за едва заметные выступы в стене. Пальцы жутко ныли, зато не пришлось убегать от возбужденной стаи. Пропустив собачек мимо, я также быстро спрыгнул и поспешил к оплавленной воронке в асфальте, в которой так и не выросли растения. Судя по дневнику, вход находился в 15 шагах справа от нее и еще тринадцать вперед в замаскированном под автомастерскую помещении. Я хмыкнул, посмотрев на подвешенный под потолком ржавый остов пикапа без двигателя и колес и отодвинул в сторону большой красный ящик из-под инструментов, открывая дверь в стене. В отличие от прошлых убежищ, здесь питание еще работало. Получив мой код, дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая длинную лестницу вниз. Если поисковики и пытались попасть в нее, сюда они явно не дошли. Наконец-то! Не сдержался я при виде заполненных стеллажей с оружейными ящиками. Нетронутое хранилище было рассчитано на небольшую группу людей, как раз вроде нашей, и снабжено всем необходимым. Я быстро нашел нужный ящик небольшого размера и открыл его, пересыпая в рюкзак найденные гранаты. Туда же отправились экстренные пайки, пока у меня не было времени заниматься собирательством, а остальные не отличат космическую картошку от ядовитого батата. Еще вскрыл несколько контейнеров с плазменными и лазерными энергоячейками и приправил походными аптечками. Оружие, которое занимало большую часть места, оставил на месте. Наши стволы все равно лучше. Последней ценной находкой стал темно-серый бронированный чемоданчик с четырьмя дронами внутри. В отличие от игрушек троя, эти были снабжены несколькими разночастотными динамиками и умели испускать особые волны, привлекающие жуков не хуже, чем валерьянка-кошек. Будь у меня такой, не пришлось бы забираться на каньон и тратить приманки. Сойдет за замену. Следующий час я проторчал в кузове пикапа. Гончей что-то учуяли и рыскали вокруг. Несколько раз даже заходили в автомастерскую, возбужденно щелкая челюстями, но так и не смогли обнаружить меня. Стоило Рою немного успокоиться, я быстро подбежал к уже знакомой стене и быстро забрался на крышу, чуть было не сломав себе пальцы. Дальше спокойно вернулся к отряду, радуясь отсутствию летающих жуков. Они бы сильно осложнили ситуацию. — Цезарь! В голосе Валькирии слышалось сильное облегчение. Похоже, она так и не поверила мне до конца и допускала, что я их брошу. — Ты вернулся! — Разумеется! — кивнул я ей и остальным. Фокси улыбнулась мне в ответ, в то время как другие члены отряда смотрели на забитый рюкзак у меня за спиной. — Как дела? Были происшествия? — Все спокойно, — доложила мне Амазонка, сразу перейдя в режим воительницы. — Бруту требуется перевязка и еще как минимум один регенератор. Ладно, здоровяк, давай посмотрим. Я присел над прислонившимся к стене легионером. Нужно обезболивающее. Переживу, криво усмехнулся тот, отважно покачав головой. Слушай, Цезарь, может, пристрелите меня? Я же сейчас обуза. Ай! Это я резким движением отодрал прилипшую к коже повязку. В нос ударил противный сладковатый запах. Паршиво. В кислоте плевунов содержался яд, с которым не справлялась иммунная система его тела, даже несмотря на введенные ему лекарства. Или, что более вероятно, он удешевил оболочку, убрав ненужные вторичные функции. Не спеши себя хоронить, я нашел медикаменты. Я быстро обработал рану дезинфектором, удалил поврежденную ткань и вколол тройную порцию регенератора, добавив еще шприц из своих запасов. К утру должен быть как новенький и не забывай есть побольше. — Цезарь, у нас не то чтобы осталось много еды. Он осекся, когда я вывалил на пол капсулы с провизией. Гранаты и боеприпасы вытаскивал гораздо аккуратнее из специального защищенного отсека. — Где ты все это взял? — Места знать нужно, — хмыкнул я. — Кого еще беспокоят раны? Передо мной сразу устроилась Мальта. Ее лицо заживало гораздо лучше, чем ноги Брута и я ограничился рекомендацией по питанию и отдыху, заодно поставив ее дежурить в первую половину ночи. Валькирия, Саранчит и Фокси были в порядке. Трой вроде тоже приходил в себя, а вот Даг постоянно отключался. Я велел кормить его питательным порошковым бульоном из своих запасов и снова нацепил на себя опустевший рюкзак. — Ты уходишь? — удивилась Валькирия. — Куда? — Чтобы быстро восстановиться, вы должны хорошо есть и лечиться. — С таким расходом запасов нам хватит на день, максимум два. Я не полностью очистил то хранилище, и в городе есть другие. Слегка улыбнулся в ответ на ее беспокойство и вколол себе стимулятор. — Ночью даже безопаснее, чем днем. — Давай я пойду с тобой. Вместе мы унесем больше. Несколько мгновений я всерьез раздумывал над ее предложением. Вэлл — отличный легионер и боец. Она бы справилась со скрытным передвижением не хуже Дага, и почти на уровне трое. Но я не мог идти на такой риск. Нет, останься здесь и присмотри за отрядом. Я мало кому могу доверить такую важную миссию. Снова отбросил мысль идти дальше одному. Отряд хорошо показал себя в бою, и я мог использовать их для прорыва или обороны в точке эвакуации. Потому придется побыть для них смотрителем. Или нянькой, кому как больше нравится. Ну все, не скучайте. «Буду!» — с убийственно серьезным видом ответила девушка, застыв в проходе. Она проводила меня до самого выхода из здания и с неохотой вернулась. «Возвращайся быстрее!» Я не стал ничего обещать. В передвижении по захваченной противникам территории главное не спешить и не наломать дров. Это не компьютерная игра. В отличие от большинства миссий, сейчас у меня нет права на ошибку. Запустив дрон в скрытном режиме, я быстро считал схему патрулей и спокойно передвигался по пустым улицам. Выбрал точку недалеко от нашего укрытия и носил туда все ценные находки, чтобы случайно не выдать местонахождение отряда. Еда, боеприпасы, стимуляторы, медицинские принадлежности. С виду заброшенный город таил в себе множество ценностей. В банковском хранилище золотые слитки спокойно лежали по соседству с модулями искусственного интеллекта для зенитных точек. Их то ли украли для перепродажи, то ли прислали лишние во время установки базовой обороны Федерации и местные не стали возвращать. Долго думал, стоит ли брать их с собой. Легион выписал бы хорошую премию за возвращение, но нежелание лишаться и без того небольшого свободного пространства перевесило возможный заработок. Успех миссии прежде всего. К рассвету, наконец, вернулся к своим, всадив себе еще один стимулятор. Намазал Валькирию с саранчидом остатками маскировочной мази, и мы перетащили все в подвал. Убедившись, что все поели, я сживал три найденных аварийных брикета, не ощутив вкуса, и запил литром консервированной воды. — Да уж, ну и ночка выдалась. — Как будем действовать? — Валькирия задала вопрос, который явно мучил всех. Жедак очнулся, уставившись на меня полусонным взглядом. — У нас двое не могут идти дальше. Ждем полного восстановления, — спокойно ответил я и расстелил перед собой найденную карту. — Вэл, ты сможешь найти, откуда шел нужный нам сигнал? У меня не получается совместить данные с корабля со старым ландшафтом. — А ему, значит, можно так ее называть, — недовольно прошептал Трой и тут же айкнул, получив звонки подзатыльник от Фокси. — Хватит меня бить! — Прекращай перебивать командира, — фыркнула Фурсианка. Сейчас она страдала больше всех, наслаждаясь дивным ароматом маскирующей мази. Должна скоро привыкнуть. Или придется постоянно носить шлем. Валькирия спокойно склонилась над картой, не обращая внимания на перебранку, и немного поводила пальцем. Разумеется, я знал, куда идти. Мне требовалось приободрить подругу и показать ей ее полезность. «Здесь», — наконец уверенно заявила девушка, указав пальцем на точку в углу карты, Примерно пятнадцать километров. И, насколько я помню... Погоди минуту. Активируйте все интерфейс. Я едва заметно кивнул, посмотревшим на меня легионерам, и мы вошли в общую сеть. Между нами появилась полупрозрачная карта планеты до ее преобразования роем. Здесь находились крупный промышленный центр и башня легиона. Слабенькая, но, кажется, сигнал шел из нее. Подойдем ближе и сможем его поймать. Валькирию охватило радостное возбуждение. К ней вернулась жажда действий и желание победить. Она даже позабыла о недавнем провале. Отлично. Чего я и добивался. Может, стоит отправить разведчика? — предложила Мальта. У нас же есть скрытник. Пускай работает. Почему сразу я? Трой под нашими взглядами надулся и быстро опустил голову. Не, пойду, конечно, если скажете. Но можно я не один буду? Мальта, давай со мной. Ты же специалист по выживанию. Вот и будем выживать вместе. «Еще чего!» — фыркнула девушка, картинно отодвигаясь подальше. «Только через мой труп!» «Ты совсем крышей поехала! Мы же команда! Должны работать вместе!» «Всем тихо!» Я ударил кулаком по железному ящику, мгновенно заставив всех заткнуться. «Никто никуда не уходит. Отдыхаем и ждем снижения активности в регионе. Валькирия дежурит первый, саранчит второй, я замыкаю. «Все, меня не будить!» Не желая погружаться в бесконечные споры, я расстелил на полу не пропускающий холод походный матрас и уснул, едва коснувшись головой надувной подушки.